«Значит, до полуночи все нормально? А завтра, послезавтра?» — быстро спросил Арей. Манагер некроотдела замотала головой и преисполнилось административного рвения. «Не могу, роднуля! Это <сих> тайна! У нас с этим строго! Прямо шок и трепет! Нельзя!» Арей недоверчиво прищурился. «Аида, не томи! Кто тебя просит? Я прошу!» «Говорят, тебе тайна. костьми за тебя лягу, а не могу. Закон космической гармонии. Весы вселенского правосудия. Никогда!» Сказала Мамзелькина и для убедительности стукнула себя кулаком в гулкую грудь. «А полбачонка медовухи не разберутся с космической гармонией. Не подмажут весы вселенского правосудия?» С насмешкой осведомился Арей. Старушенция укоризненно погрозила ему пальцем. Ах, Оренюшка, циник ты этакий. Над такими вещами глумиться, потому и на маяк попал. Так как насчет полбачонка? Просто скажи, есть мефоди в твоих списках на ближайшую неделю или нет? напирал рей Нельзя, ну хоть убий, не могу, заявила старуха и, достигнув высшего градуса праведного негодования, без перехода добавила Бочонок! И что чтобы до краев, и то только для тебя! «Ежели кто пронюхает, по черепушке меня не погладят!» «Ах, Аида, Аида! Для себя берег!» «Ну, так и быть!» — усмехнулся Арей и произнес заклинание перемещения. Посреди его кабинета возник трехведерный бочонок с медовухой. Мам Зелькина придирчиво оглядела бочонок, «Надо думать на предмет скрытой магии!» — и щелкнула пальцами. Ее рюкзак раздулся, как жерло вулкана, и легко проглотил бочонок. Разобравшись с бочонком, Аида Плаховна достала пергамент, заляпанный высохшей бурой кровью. И ее палец соскользил по строчкам. Вот они, родимые, клиентики мои. Буратинкин, Буренкин, Пуркин, Бурченко, Бускин, Бусленко, Буслаев. О, знакомая фамилия. Где-то такую я уже встречала. Ну-ка посмотрим. Инициалы М. И. Мифодий Игоревич. Вот так так. Мефодий замер. Тело стало вдруг ватным. «Все, конец», — подумал он. «Ну-ка, дай взглянуть», — вдруг потребовал Арей. Аида плаховно захихикала и быстро спрятала пергамент. «Не положено посторонним. Нет такого права». «Аидка, не шути со мной», — рякнул Арей. «Да шучу, я шучу. Должны же у меня быть мелкие моральные радости. Да нету его тут, нету!» Значит, в ближайшую неделю жив будет твой панценчик. Дальше списки еще не утверждались, так что ничего не обещаю, заявила Мабзелькина. Очень мило с вашей стороны. Спасибо, букнул Мефодий. Спасибо, не булькает, веско сказала старушенца и, оправдываясь, добавила. Это только дураки думают, что я кого. кого попала кашу. У меня все строго. По списочку аккуратненько выкосить, без пыли и шума, а после свету и мраку извещение разнести, чтобы каждый, значит, добрался, куда кому положено. Если чего узнаю, само собой свизну. да только потом все равно выкошу, работа такая у меня, ясно?» Почти трезвым голосом сказала Аида и вышла, задев косой за притолоку. Приемная дома номер 13 на Большой Дмитровке опустела. «А ты понравился!» — Уж я-то понимаю. Смотри, даже тайну тебе разгласила, — сознанием дела заявила Улита. — Отстань, — огрызнулся Мефодий. Внезапно Арей расхохотался. Мефодий впервые увидел на его суровом, точно высеченном из дерева лице, почти человеческое выражение. — Вот старуха! Развела нас, как детей! — выговорил Арей сквозь смех. — Как развела? — Да так развела. Она и пришла, чтобы бочонок выцегонить. Пронюхала, что я рад сбежал, а Мефодия у нас и притопала за медовухой. Знала, что заключить с нами сделку. Ушлая бабка все просчитала, зато и люблю ее. Мефодий щелчком сбил со стола арея отломившийся кусок сургуча. Он вполне уже взял себя в руки. — Скажите, а сегодня занятия будут? Магия там, артефактология, рубка на мечах, всякие чуки-пуки? — спросил он. Арей проницательно посмотрел на него. «Завтра. Сегодня с тебя хватит комиссионеров и мамзилькины. Так что ступай в кладезь премудрости. Оглядись там, попроси, чтобы тебе отвели комнату. Тебе надо выспаться». «А здесь я не могу остаться жить. Тут же полно места», — сказал Мефодий. арей покачал головой. «Не думаю, что это самая хорошая идея. Когда-нибудь ты поймешь, почему». От резиденции мрака лучше держаться подальше, даже если ты связал с мраком свою жизнь. А теперь ступай. Хотя нет, погоди. Возможно, у меня возникнет необходимость связаться с тобой. Улита, дай ему книгу. Какую? Ты знаешь, какую. Книгу Хамелеонов. Улита куда-то сбегала и вернулась с затрепанной книжечкой, на обложке которой значилось «Ге Копелюк. Ремонт бытовой техники в домашних условиях. Меф пролистал ее. Внутри были схемы, таблицы. Обязательно прочитаю. Обожаю получать новые знания, скрывая разочарование, вежливо сказал Мефодий. Эту книгу не надо читать, спокойно произнес Орей. И уж тем более ничего не значит название на обложке. Каждый день они будут разные. Так что не слишком удивляйся. Запомни одно. Тебе нужна... 31 страница. 13 строчка сверху. Открываю ее время от времени. В случае, если будет что-то срочное, книга сама даст тебе знать. Если надолго идешь куда-то, всегда бери эту книгу с собой. Зачем? спросил Мефодий. Видишь ли, сказал Рей, я далеко не всегда буду находиться с тобой рядом. И порой мне нужно будет с тобой срочно связаться. Сотовые телефоны не тот класс. Зудильники магов – неплохое средство, но их слишком легко прослушать нашим врагам. Значит, придется обратиться к помощи этой книги. Она уникальна хотя бы тем, что никто, кроме тебя, меня и улиты, не знает, в чем ее секрет. А теперь открой 31-ю страницу и прочитай 13-ю строчку. Мефодий нашел 31-ю страницу и отчитал 13 строчек сверху. После завершения операции отжима дверца должна открыться автоматически через две минуты. Вслух прочитал Мифодий. Фу, сеньор помидор! Кто же читает этим зрением? Так можно не весь что начитать? Глубоким читай, поморщился Орей. Я не умею глубоким, сказал Мефодий. Старайся, сухо произнес Арей. Внимательные смотри. — Не моргай. Подожди, пока не выступят слезы. Вот так. А теперь моргни, — подсказывая зашептала улита. Мефодий моргнул. Внезапно буквы дрогнули, расплылись и... — Новых сообщений нет, — прочитал он. — Вот именно, — сказал рей Пока нет, потому что мне нечего тебе сообщить. Пока нечего. Но сообщения будут. Это я тебе обещаю.